Глава 71 Едва дух не вышибла. Тяжелая рука уевайла, словно медведь лесной ломает. В лесном городе было тихо. Братья разбрелись по своим делам, кто по деревням, кто с подводами по окрестным княжествам разослан. Дураков и ленивых Ивайла при себе не держал. Каждый делал, что хорошо умел. Кто избы рубит, кто колодцы копает, кто нанимается по осенней поре помочь огороды под зиму уложить. Да пока работает с мужичками да бабами бок о бок, тихонько и заронит в усталую мертвячую голову мыслишку. Что хорошо бы князя Кровавого с места сковырнуть, да всем миром в черне вольное княжество устроить. Те, кто побогаче, кто сам на ярмарку в черну белые и дальнюю гать товары возит, те посмеивались и качали головой, от добра до брони ищут. «Если честно торговать, ножа на ближнего не держать, то в черне всегда будешь в барыше. Медика никто не украдёт, а откуп за место на ярмарке Влада в услуги берут куда меньше, чем в том же Бялом. Не успел товар разложить, а уж задолжал». А вот босики и другие батраки, особенно из тех, кто в черне всего и видел страстную стену, те слушали охотно. Вольные выглядывали кого покрепче и приводили к Ивайло учиться. Вот и сейчас, в лесном городе, который даже и в самые людные дни, когда Щур собирал всех своих людей, больше похож был на схороненное в лесу небольшое батратское поселеньце, хижинки-времянки общий стол под навесом плотного зеленого полотна. Народу было не густо. Невдалеке на вырубке слышно было бронились и вайлены бойцы, звенели клинки. С хрустом ломалось дерево, когда одетые шрамами, словно рыбацкой сетью, бывало, и воин выхватит у зеленого новичка дрожащий и в ослабевшей руке щит и от чувства шарахнет им по ближайшей сосне, да и переломит. Магов среди батраков не бывает. Хоть с малой силишкой колдуны идут сразу под чей-нибудь герб или берут под свою опеку богатую деревню, где заговаривают зубы, гоняя белые искры в большом валуне или старом дереве. Лечат скотину, да призывают, если повезет в засушливое лето дождь. Батраки в лесном городе были больше к месту. Злостью работа на хозяина их напоила досыта. На колдовскую силу, что свою, что чужую, они никогда особо не полагались, только на крепость рук до хребта. Да еще от того, что силы никогда не ведали, не боялись они и железа. Маги стали в руку не брали, сталь силу колдовскую пьёт, ходили с костяными ножами, да с тем, что силе их послушно, посохами, книгами. Но редко кто пускал вход этот нож. белый искры дальше достанешь, крепче приложишь. В лесном городе таких не жаловали. Если забредал кто хоть с какой силой, ведьмак или палочник, тотчас гнал его и вайло на просеку, давал в руку вместо палки или книжицы костяной нож, сам брал стальной короткий клинок и давай, стой без колдовства, сила против силы». Вот и сейчас он смотрел вдаль на вырубку, поигрывая длинным ножом, с которым едва ли во сне расставался. Длинные белые пальцы так и мелькали, танцуя на резной рукояти, как пляшет мелкая стройными ножками в праздничный день бяла на жирной бурой пашне. «Значит, завтра по утренней зорьке поедет наша кума по башням?» — широко улыбнулся за краец. «И ты, батюшка Борислав Мировидович, уж нанят. Хорошо». Пусть погуляет книжник Конрад, поуспокоится, а к вечеру, как возвращаться станет, мы его и встретим. Как поедешь в лощине недалеко от брода, через Черну, лошадок чуть придержи, останови воз. Мол, с беда или коренная прихрамывает, посмотреть нужно. Не мне тебя учить, дядя Славка, не первый год на извозе. Да если получится, пока будешь болтать... «Сумку его с книжицей подальше отодвинь или прибери себе. Меньше шуму, а то взбрыкнет куманек. Приложит кого покрепче, да от хорошей отповеди землицы душу отправит. За мертвого князь Милош ложки и не даст. Вдруг да по тебе первому и ударит». Нехорошая улыбка стала у Ивайла. Славка в который раз уже за последние дни подумал, что зря согласился он на дело куманька. Многие бы пошли, куш обещали хороший, и чем дальше, тем больше шли в лесной город на границе Бялого и черные. люди не с мечтой о вольном княжестве, где не будут сильные и бессильными, маги-мертвяками помыкать, шли за легкой деньгой, за разбоем. И Вайло чужак, и Черна ему не своя земля, и родной не станет, с лихими людьми ему привычнее, чем с вольными, хоть и зовёт Бориславом Мировидовичем советником правой рукой. «А верно, рад будет, если книжник Конрад убьет ненароком того, кто больше печется о родной земле, а не о монете, да еще и другим о том толкует». «Что умолк, дядюшка?» Поигрывая ножичком, спросил закраец. «Уж не испугался ли ты, манус книжника? Не хочешь больше отомстить князю Владу за свою силу?» Славка оскалился, показав крепкие желтые зубы. И Манусом был, не боялся, и сейчас не испугаюсь. Только подумалось мне, щур, верно ли мы доверяем Милошу. Ну как, сперва возьмет толстого книжника, а потом и всю черну приберет. Едва ли порадуется, если станет черно-вольной. Воля, дядюшка в машне не звенит. А насчет Милоши не беспокойся. Не сразу получит он Конрада. Сперва мы потолкуем, каждый о своем «Ты о вольной черне?» А я о том, не заплатит ли за своего книжника Владислав Чернский больше, чем Милош. А еще посмотрим, как колдуны боятся стали. Не сумеет ли она развязать язык Чернскому прихвостню лучше заклятий. «Не чай пить и не девок тискать», — зовет к себе куманька Милош так настойчиво. Все торг знает. «Не продадим кума, продадим то, что он нашему дружку выболтает». Пальцы Ивайла с порхающим в них клинком оказались перед самым лицом Славка. «А что, дядюшка, не размять ли нам с тобой косточки? Ребята тешатся, а мы стоим, хом, зарастаем». Закраец не успел еще договорить, губы его еще улыбались, цепкий взгляд лишь мельком скользнул по лицу собеседника, а рука с ножом уже метнулась хищной куницей в сторону Славка. Тот увернулся, пригнувшись, выхватил из-за глянища свой нож, чуть короче и шире Закрайского пошёл чернский черный медведь против дикого белого волка. Только сверкали злой радостью белки глаз да обнажившиеся в дикой усмешке зубы. Щур был быстрее. Лёгкий и гибкий он обходил вощика кругом, пританцовывая, будто большей радости не было для закрайца, чем порхающий в пальцах нож, словно стальная ласточка чистит перья, выставляя то одно, то другое острое крыло. Славка оставался спокоен, тяжело переступал с ноги на ногу. Острия ножа следила за закрайским смертельным танцем и всякий раз чернец предугадывал, когда ласточка попытается зацепить его своим сверкающим крылом. Уходил от удара, отвечал, но словно бы нехотя медлительно, как вставший среди зимы медведь-шатун разгребает снег, бурую гнилую листву и землю, прежде чем уцепить, вырвать и сунуть в пасть холодный сочный корень». Голод его еще не переплавился в ярость. Гнев на того, кто разбудил его задолго до первых лучей весны, еще не наполнил горячей и злой силой плоть. Он еще не зверь, он сон зверя. И медленное пробуждение сродни далекой грозе, вспыхивающей у самого края земли, с полохами зорниц. Выпад. Ласточка чиркнула острым крылом позаросшей чёрной густой шерстью щеке вощика а широкий стальной медвежий коготь, казалось, только разрубил воздух возле левого бедра щура. крайца склабился еще шире. «Твоя первая кровь, дядюшка», — проговорил он с довольным смехом. «С книжником будь осторожнее. Не то щеку, хребет поцарапает, если вот эдак будешь медлить и дашь ему книгу вытащить». Славка, сопя, вытер рукавом кровь со щеки. «Знал щур, куда целил. Рана-то пустяшная. Но в лесном городе ее каждый заметит. Все будут знать, пусть и бились ради забавы. А одолел хитрый щур, а не красноречивый возчик Борислав. Значит, если придется чью сторону выбирать, лучше ходить с чистой щекой и полным карманом». «Не пособишь ли мне, дядюшка?» раздался совсем рядом с насупившимся Славка спокойный женский голос. Стрепуха Ханна указала взглядом на котел, наполненный грязной водой. Возле котла, склонив лобастую голову, стоял стрепухин пес. Дивной породы гончак, за которого уж не раз предлагали хозяйке хорошую монету, но она отказывалась, говорила, не продается. Пес, поймав взгляд, славка, припал к траве, застучал хвостом по черному от копоти боку котла. Давай, мол, дядюшка, и со мной поиграем. Вощик хотел шикнуть на пса. Но вид у кобеля был такой радостный и придурковатый, что Славка только потрепал проходимца по широкой голове, потянул за ухо. Пес игриво потянулся прикусить за руку, но поймал только воздух. Возчик поднял котел, понес следом за стрепухой. Идет дяденька Щур, словно самой себе под нос заметила Ханна, едва приметно улыбаясь. Глянул на нее Славка и понял с изумлением, что не женщина она вовсе, а совсем еще девчонка. Идет, красуется, а штанина у него от самого паха до колена ножиком разрезана. Все бы добро, растряска, бы было чем трясти. Вощик невольно улыбнулся, заметила, но тотчас нахмурился. Негоже, девки, такие шутки шутить, буркнул он. Много ли ты в добре тряском понимаешь? Да куда мне шутить? поджала губки Ханна. Вы, дяденька, шутите, а я только мелочи подмечаю. «Верно, ты сказала, мелочь это. Штаны-то он переменит, а мне с такой щекой еще не один день ходить. Добро, если следа не останется. Плохой я девка-шутник, как ты, ведьма». «Вот и зря ругаешься», — проговорила стрепуха, подзывая пса. То отсунулся ей под руку, получил пол пирога и тотчас проглотил, только зубы клацнули. Хотел он самым главным себя назначить и всему свету крикнул. А ты ему на ухо сказал, что ошибся наш щур. Брехливая собака на ветер лает, а тихое мясо рвет. Хоть и плохая из меня ведьма, а людей я, дяденька Борислав, хорошо вижу. Ты громко брехать не станешь, подумаешь, а уж потом и ухватишь. Щур бы меня давно уж кровавому чернцу продал. А ты даже словом никому не обмолвился, значит, не решил еще, где от меня будет больше пользы. Держишь в рукаве на случай встречи с Владиславом из Черны. Сюда лей. Она указала на неглубокую ямку в земле, разрытую какими-то зверями. «Около хижин по моей выливать негоже. Прежняя ваша повариха лила, зверей приманила. Как первую ночь я у вас ночевала, все кто-то рылся и рычал под стеной. Я зверей не боюсь, а прошка мой извёлся совсем, да охот уж очень горяч. Весь хлеб ему скормила, чтоб не рвался за полночь с лесным зверьём воевать, войско Щурова не будил. Пришлось травяным взваром все облить, чтоб отпугнуть». Проха понял, что о нем говорят, заглянул в глаза хозяйки и получил еще кусок хлеба. Ловушку бы какую поставить здесь, на яме. Что зря копают, кто в суп годен, кто на шубу холодает уже. Седьмицу другую еще подарит тепла мертвяцкое лето, а там уж и к зиме дело, а у меня теплого, кроме прохи с собой ничего. Славка окинул взглядом собеседницу, пока она пыталась выхватить у него пустой котел. Мол, сама справится дальше. Невысокая, худая, на бледном лице тени одни под глазами, под скулами, будто вот-вот землице душу отдаст. Глаза, обведенные смертной тенью, еще больше кажутся серые, словно два куска горного хрусталя, только пробегает порой лукавая злая искра. На запястьях, как не дергает девчонка вниз черные рукава, видны зеленоватые следы чьих-то крепких пальцев. Губа, прокушенная, еще не зажила. «Нет, не в гости к цветноглазой собралась Трепуха. Из гостей едет». «Не замёрзнешь. У меня тулуп есть. Не новый, зато теплый. Зайдёшь ко мне к вечеру, я тебе отдам». Стрепуха насторожилась, едва заметно подалась в сторону и испугалась. «Да полно тебе. Я девок не ем. Вижу, что кто-то тебя обидел, только явно не Чернский князь. Попадись ты ему, не отделалась бы синяками досадинами. Да Значит, позарился слабый маг на безответное. Сам таким был, пока силу топь не выпила. Думал, моей охоты довольна, а девки на то и есть, чтоб подол задирать. Только теперь не таков. Приходи смело, вреда тебе не сделаю. Даром сала только в мышиной ловушке. Огрызнулась Хана. Говоришь, отдашь так, а приходить велишь вечером, чтоб после ужина до завтрака не хватились. Славка свысока глянул на девчонку. Кожа кости до глаза, а опаски на троих. «Не хочешь даром брать, положишь мне за ужином лишний кусок мяса в щи. А за тулупом, коли хочешь, сейчас заходи. Только котлом своим мне сапоги не замашь». Хана, явно обрадованная, что можно получить тулупчик прямо сейчас и за такую смешную цену, побежала едва не в припрыжку под навес в кухню, бросила котёл у летней печи. За ней метнулся проходимец, наконец улучивший час поиграть. Прихватил хозяйку за подол, получил шутливый тычок, и вывалив на сторону широкий розовый язык, принялся подскакивать рядом, мотая хвостом. Пса оставили снаружи. Он завалился на крыльце и стал громко сопя, нюхать сквозь дверь, словно думал, что сможет по запаху определить, грозит ли хозяйке опасность и ворваться внутрь. Ханна вошла и замерла у входа, внимательно и настороженно оглядела жилище вощика. В лесу он останавливался редко, чаще на постоялых дворах в бялом или черне. Скарбом в новой своей жизни не разжился, да и ни к чему было. Это раньше, когда жил при жене и приману своей силе. Имелись у него шитые плащи и кафтаны с серебряными пуговицами. Блестели в доме начищенные ложки, до да слюдяные оконца с резными ставинками. Нынешнему Славке хватало его слепой хижины с парой лавок да вколоченными в притолоку гвоздями, вешать одежду. То, что не носил, но жалел выбросить, все думал захватить в дорогу и отдать нищим или убогим. Пылилось в большом сундуке, на котором порой ночевал кто-нибудь из гостей лесного города. Если оставался жить, получал свой угол в одном из домов или собственную хижину. Гости были все чаще непривередливые, раненые или измождённые скитаниями по лесу, настолько, что засыпали прямо на досках не дожидаясь, когда хозяин бросит на сундук истёртое лоскутное одеяло. Последнюю память о прошлой своей жизни, что решился захватить, уходя из пустого Манусова дома в Черне. Всё чаще постояльцы хижины были из тех, кому не стоит не то что на постоялый двор. Близко к городским воротам подходить. Тотчас пристроит князь Влад накол или страстную стену. Да и другие князья не добрее окажутся. «Хорошо, если просто клеймят, до да сотню плетей прикажут выдать». Эти гости никогда не пеняли вощику, что не похоже его обиталище на дом. Привычные они были к бездомной жизни. Есть крыша и лавка, и ладно. Стрипуха Ханна смотрела иначе. Переводила взгляд с одного на другое. С затянутого паутиной угла на потемневшую доску лавки. С заметённого кое-как под лавку сора на позеленевшие петли сундука сброшенные на крышу грязные рубахи, на одинокую кружку, рядом со скомканным лоскутным одеялом. Но смотрела без осуждения, а словно прикидывая, с чего начать наводить порядок в запущенном жилище холостого возчика. Одно слово «баба». Однако от этого взгляда, в котором так и сквозила невольная жалость, Славка рассердился, швырнул рубашку в угол, открыл сундук, вытащил со дна тулупчик, тряхнул. Полетели во все стороны пыль и поеденная молью шерсть. Вощик засопел, стараясь не чихнуть. А девка не удержалась, чихнула, прикрыв рот черным рукавом. «Не хочешь — не бери. Не княжеское платье, зато как похолодает, зубов стуком не разобьешь, А что пыльный отстираешь, пока по теплу высохнет?» Сердито бросил вощик. Ханна приняла подарок с такой благодарностью, что Бориславу стало стыдно. Он покопался в сундуке, отыскивая хоть что-то еще, что сгодилось бы девке, но ничего не нашел. А когда оглянулся, увидел, что стрепуха, кланяясь уже створку двери, за собой прикрывает, да прижимает к груди пыльный, вытертый тулуб. Славка присел на лавку, заглянул в кружку и с досадой поставил на пол, пустая. Подумал, что стоит все таки прибрать, принести в хижину хоть какую-то посуду. Дорожиться на рынке подушкой и маслом для лампадки, что давным-давно бросил пустевшую в сундук и привык обходиться без света. Потому как в лесном городе, пока светло, всем всегда находилось дело или разговор. А как стемнело уж не до работы, едва хватало сил дотащиться до хижины, упасть на лавку, в чем пришел, и заснуть.